Глава 14. Шэн Линь Юань помнил, что его поразил Великий Гром. Его тело рассыпалось в прах, а душа испарилась. На этот раз он, наконец, мог успокоиться с миром и проспать еще хоть восемь тысяч лет. Однако после недолгого сна его снова разбудили. В прошлый раз он имел неудовольствие встать не той ноги. Но в этот раз он был настолько ошеломлен, что даже не мог пошевелиться. Пробуждение от темного жертвоприношения прочно отпечаталось на его костях. Даже несмотря на то, что его плоть была уничтожена, его сознание всё еще содрогалось от боли. Весь его разум, казалось, был погружен в страдания. Кроме того, у него вообще не должно было быть никакого тела, где уж тут было притворяться. Что вообще произошло? Почему эта никчемная молодежь никак не перестанет поклоняться демонам? Вдруг до его ушей донесся грохот барабанов. Шум становился все более и более отчетливым, сплетаясь с голосом задыхающегося человека, изо всех сил пытавшегося закричать. Некоторое время Шэн Рин Юань терпеливо слушал, но так и не смог разобрать ни слова. Главная боль усилилась настолько, что его череп готов был расколоться. Он подумал, где этот демон, решивший порыдать над могилой? В то же время послышался звук приближающихся шагов, и кто-то помог ему подняться. Боль от тысячи порезов еще не прошла, и все его чувства сейчас были несколько притуплены. Через некоторое время Шан Лин Юань понял, что этот кто-то взял тряпку из неизвестного материала и принялся беспорядочно стирать грязь с его тела. Шэн Лин Юань поспешно моргнул. Прямо перед ним находилось чье-то лицо. Кончик чужого носа почти уткнулся в него, и юноша смог разглядеть красивые глаза Феникса в обрамлении длинных ресниц. Янтарная радужка была почти прозрачной, портила эту невероятную картину лишь пара темных кругов. Шэн Лин Юань был ошеломлен. увидев этого человека, он затаил дыхание. Юноша, напротив, снова протёр его и досадливо произнес. «Плохо. Почему не оттирается?» Шен Лин Юань удивленно замолчал. «Как самонадеянно! Он узнал этого маленького демона со множеством трюков. Он был там, в Чи Юань. Маленький демон что-то пробормотал и отступил на пару шагов назад». Только теперь Шан- Лин Юань обнаружил, что угол его обзора был крайне необычен. Казалось, он лежал в чьих-то руках. Маленький демон переоделся в странную одежду, будто бы связанную из какой-то шерсти. Невероятно тонкая, наверняка сделанная вручную, она была молочно-белого цвета и очень чистая. Похоже, даже несмотря на то, что этот юноша скитался среди людей, он тем не менее утопал в роскоши. Иначе с какой стати ему быть таким избалованным? И хотя Шен Лин Юань не знал, почему маленький демон был одет как овца, вещи из мягкой шерсти казались очень удобными. Тепло чужого тела просачивалось сквозь них. Шен ЛиньЮань Юань неслышно вздохнул. Боль от тысячи порезов постепенно утихла, сознание прояснилось. Он попытался ощупать себя, но его конечности онемели. Он мог видеть и слышать, словно отделенный от мира каким-то барьером, однако все эти ощущения происходили не от его органов чувств. Он что, прирос к какому-то предмету? «Подобного раньше не случалось», — сказал маленький демон. В руках юноша держал небольшую коробочку, способную передавать звук на расстояние в тысячи миль, и Шан Линь Юань услышал, как он приказал ей. «Найди в интернете, как очистить меч от крови». Коробочка ответила монотонным женским голосом. Результаты поиска по запросу, как очистить меч от крови. «Разрешено мыться в бане...» «Какого черта?» «А, игровой форум...» «Протрите шелковым шарфом. Чушь собачья!» Сюэньзы задумчиво нахмурился. Правда была в том, что ни те, ни другие советчики, вероятно, никогда не сталкивались с такой сверхъестественной ситуацией, в которой требовалось оттереть от крови меч, поэтому он сказал своему мобильному телефону. «Э, «Хорошо, поищи в интернете, э, как девушки стирают свои штаны в дни визитов тетушки». Примечание переводчика. Тетя, старшая сестра матери. Разговорно, критические дни. Шен Линь Юань все еще изумленно молчал. И хотя он так и не понял вопроса, интуиция подсказывала ему, что это было что-то не очень хорошее. А этот прирожденный маленький демон был связан с огнем, однако у него имелось еще одно диковинное, но очень эффективное средство – Умение подчинять себе металл. И хотя они всего раз обменялись рукопожатиями, Шен Лин Юань почувствовал, что он на самом деле не так прост, как кажется на первый взгляд. Насколько он мог судить, реальная сила этого юноши не только не уступала, но и превосходила тех древних демонов, что давно исчезли с лица земли. Но, как ни странно, справлялся он с ней довольно неважно. Например, сперва он не желал демонстрировать свои способности перед обычными людьми. Потом он даже не осмеливался достать меч, и порой ему не недоставало здравого смысла. А Он был похож на невежественного ребенка, в чьем распоряжении оказались золотые горы. Грубой силы ему было не занимать, но он понятия не имел, как ее использовать». Может, все это было из-за того, что он вырос среди людей и не получил должного наставления от старших. Но если так, то откуда взялась эта сила, что ни духом, ни демоном не постигнуть? От рождения? Что это, в конце концов, за вид такой? В какой-то момент Шэн Ринь Юань почувствовал себя неловко и отвернулся. Главная причина заключалась в том, что у юноши не хватало рук – В одной он держал маленькую бормочущую коробку, что-то бубнил и периодически тыкал в нее пальцем. Другая была свободна, но через некоторое время он начал отбивать ею барабанную дробь. Затем юноша принялся подпевать чьим-то завыванием. Среди грохота барабанов голоса обоих мужчин превратились в рев. Они даже не звучали в унисон. Ох! возмутился Шан Лин Юань и недовольно цокнув языком, сделал вывод: осел. В этот самый момент снаружи донесся звук -дон и ревевшего во весь голос осла прервали. И отреагировав на шум, он ненадолго сжалился над душами Шан- ЛинЮаня, встал и пошел прочь. Шен Лин Юань был отодвинут в сторону. он почувствовал, что под его телом оказалось что-то узкое, длинное и мягкое, похожее на кровать. Как только он упал на неё, то тут же увяз. Он не имел ни малейшего представления, что это за уютное место. Немало удивленный, он воспользовался этой возможностью, чтобы осмотреться. Помещение оказалось очень тесным. В основном потому, что потолок находился довольно низко. Квадратный, белый, На нем не было ни деревянных балок, ни колонн. Помещение напоминало гроб, высоты стен едва хватало, чтобы обычные люди не ударялись головой. Но, тем не менее, здесь было довольно светло. Всю южную стену занимало, прикрытое тонкими тюлевыми занавесками, окно. Солнечный свет заливал половину комнаты. Окно было таким же, как и в том месте под названием «больница», но словно сделанное из роскошного хрусталя, оно выглядело гораздо чище и прозрачнее. В центре потолка висел диск, и Шан Линь Юань предположил, что он использовался для освещения. Он уже видел нечто подобное в больнице, хотя форма и отличалась, но положение сходилось. Мебель вокруг была очень странной. На первый взгляд она казалась довольно потрепанной, Но при ближайшем рассмотрении появлялось чувство, что у всех этих предметов могла бы быть какая-то тайна. Не стоило делать поспешных выводов. Все вокруг было не идеальным, но и не грязным. Комната была чистой и комфортной, за небольшим исключением. На низком шкафчике в углу стояла маленькая квадратная коробочка, из которой все время кто-то кричал. В этот момент вернулся маленький демон. Он был в компании незнакомого молодого человека, которого Шэн Лин Юань никогда раньше не видел. «Садись. Хочешь чего-нибудь выпить?» – привычно осведомился Сюэнь Цзы. Человек был одет в темно-синее Чан Пао, и на его лице, казалось, застыло разочарование. Шэн Лин Юань смерил его осторожным взглядом и подумал «Смертный». но я чувствую едва уловимый след зверя из Лаидзе». Внезапно его сердце дрогнуло. Маленький демон сказал, что подразделение Цинпин исчезло тысячи лет назад, значит, все эти полудемоны смешались с людьми, оставили после себя потомство, и даже сейчас, спустя столько времени, все еще можно было увидеть тонкий намек на родство. Гостем был директор Сяо. Измотанный и уставший, как только он вошел в дверь, его едва не хватил удар от звука тяжелой музыки. Сжимая виски, он сказал, «Ты что, решил преодолеть звуковой барьер? Убери это! Твои соседи наверняка оглохли, если еще не пожаловались на тебя. Дай мне бутылку воды». «Сейчас будний день, а значит в доме нет никого, кроме меня». Сюэн вытащил из холодильника бутылку ледяной минеральной воды и бросил ее Сяо Джену. после чего отставил Шэн Лин Юаня в сторону и уселся на кровать. Шэн Лин Юань почувствовал, что вещь, к которой он был привязан, превышала половину человеческого роста и довольно много весело. Столкнувшись с землей, она издала глухой стук. У него тут же возникла смутная догадка, и как только Сюань Цзэ отошел, взгляд Шэн Лин Юаня упал на слишком прозрачное зеркало в углу комнаты. Ну, конечно. С легкой головной болью он подумал. Это действительно его меч. Меч был более трех футов в длину и довольно массивным. Шэн Лин Юань хорошо помнил, что этот маленький демон вытащил его из собственного позвоночника. Должно быть, это было его духовное оружие. Маленький демон был связан с огнем, настоящее палящее солнце, чистая энергия Ян, Полностью противоположной холодной и мрачной энергии инь. А Шэн ЛиньЮань был самым настоящим холодом. Но вместо того, чтобы оттолкнуть его, меч, кажется, заботливо согревал его душу. Как странно. Пока Шэн Лин Юань предавался раздумьям, Сюэн Цзы сел, скрестив ноги, и достал из-под журнального столика блюдце с орехами. «Ты что, все эти дни работал в ночь?» – спросил он. Ну, с делом Би Чун Шен все более или менее ясно. Оперативники, с которыми она работала, сознались в использовании призрачных бабочек, тем самым подтвердив ее слова. Наши специалисты проверили ее учетную запись в интернете и обнаружили, что она неоднократно просматривала случаи, в которых был замешан твой предшественник, директор Гун. Кроме того, она уделяла пристальное внимание всем, чьи должности были выше руководителя группы и тем, у кого насчитывалось меньше половины баллов за красную линию, включая меня. Сяо Джен действительно умирал от жажды. С позором закончив свою речь, он залпом опустошил бутылку и с хрустом сжал ее в ладони. «Мы также установили наблюдение за домом Гун Ченгуна». «Би Чунь Шэн следила за ним в течение долгого времени, но то донесение вряд ли было написано ею. Во всяком случае, мы не нашли никаких доказательств. В письме недвусмысленно говорилось о том, что Гун Чен Гун не раз брал взятки, но я не думаю, что в то время у Би Чунь Шэн была возможность исследовать этот вопрос». В противном случае, какой смысл ей тогда был писать это донесение, она могла бы давно порубить Гун Чэнь Гуна на куски. «Получается, она лишь проводила расследование и вовсе не нападала на Гун Чэнь Гуна?» – спросил Сюэнь Цзы. «Нет, у нее не было ни единого шанса. Даже если директор Гун был обычным человеком, он слишком долго работал с человеческой памятью в отделе ликвидации последствий. У него были свои секреты». Он всегда был предельно осторожен и 24 часа носил с собой множество инструментов для защиты от разного рода ментальных атак, покачал головой Сяо джан Она всю жизнь прожила в сомнениях, ровно до того момента, пока не вскрыла череп своего отца. К тому времени Гун Чангун уже находился под следствием, где и впал в кому. Откуда она взяла яйца этих насекомых? Из того контейнера, что Гун Ченгун украл из хранилища 30 лет назад. Мы нашли его у нее дома, там еще немного осталось. Более того, следуя данным с ее видеорегистратора, мы нашли несколько объектов недвижимости, принадлежавших Гун Ченгуну. По всем адресам значились фирмы-однодневки. Номинальными владельцами этих фирм числились совершенно посторонние люди. Все было тщательно скрыто. Мы понятия не имели обо всем этом, вероятно, именно это она и расследовала. Одна из фирм была ограблена, но полиция, прибыв на место, не подтвердила факт кражи, и дело закрыли. Однако в том здании находилась потайная комната. В ней были обнаружены следы аномальной энергии. Должно быть, именно там Гун чангун и хранил яйца призрачной бабочки. Единственное, что так и осталось для нас непонятным – Где в этой жизни Би Чунь Шэн смогла научиться темному жертвоприношению? Сюань Цзы ничего на это не ответил. Схватив горсть фисташек, он принялся с упоением их щелкать. На самом деле, во всем этом был один подозрительный момент. Он не знал, слышали ли тогда другие. Может и слышали, но решили, что Би Чунь Шэн несла полную чушь, ведь вокруг царил самый настоящий хаос – После того, как она призвала дьявола, тот был довольно благосклонен к ней и вовсе не возражал против ее мести, но стоило ей только произнести ЧиЮань, как он тут же изменился в лице. Почему убить Чнь-шэн вдруг упомянула ЧиЮюань? Почему ее слова смогли настолько задеть древнего дьявола по больному, что это заставило его нарушить договор, не опасаясь даже грома с небес? Что касается оперативников, работавших с Гун Чун Ченом и использовавших призрачных бабочек для сокрытия количества жертв, то главное управление решило официально расследовать это дело. А? Словно помнявшись, воскликнул Сюаньзы. Обычно отдел ликвидации последствий лишь содействует в такого рода самопроверках, но на этот раз это именно ваше проклятие. «Надо сотрудничать со следствием», – понял, понял, покивал Сюэньзи. «Во всяком случае, он был лишь новичком, это не имело к нему никакого отношения. Хорошо было бы приостановить работу в связи с проведением расследования. Если он все равно будет получать деньги, зачем трудиться? Это было сродни тому, что предоставить ему ежегодный отпуск». Сюэньзи радостно ответил. «Можете быть уверены, мы немедленно прекратим всю работу и будем в полной мере сотрудничать со следствием». «Ни черта ты не будешь сотрудничать! Что с тобой вообще?» Сяо Джан яростно взмахнул рукой. «Директор Хуан считает, что я должен возглавить это расследование. Но это слишком широкий вопрос. Оперативники, отдела логистики, и я недостаточно чист для этого. Поэтому здесь нужен кто-то, кто никак не заинтересован в делах управления». Сюэньзи тут же рефлекторно польстил. Директор Хуан действительно предусмотрительный, авторитет старого руководства неоспорим. «Человек, о котором он говорил, это ты!» Сюэньзи остолбенел, а затем недоуменно вскинул брови. Это правда, что он пришел в управление по контролю за аномалиями по собственному желанию, но было бы бесстыдством утверждать, что он стал директором отдела ликвидации последствий в силу собственных способностей. Он и был тем самым незаинтересованным, которого Сяо Джен призвал на помощь в отдел восстановления. Однако Сяо Джен, похоже, никак не ожидал, что расследование в этом, не имевшем к нему никакого отношения подразделении, в итоге повиснет над его головой. Казалось, что в глазах посторонних, не знавших всей подоплеки, эти двое находились в одной шайке. Генеральный директор попросил его присмотреть за Сяо Дженом, «Неужели он так уверен в его революционной воле и бескорыстии?» «Да, это ты», – тихо сказал Сяо Джен. «Боюсь, он ничего не знает. Я объяснил ему, что ты был принят на работу в управлении по моей рекомендации, но он все равно не понимает, что он имел в виду». «Мы с тобой два сапога пара. Не прикидывайся дурачком». Сюэнь выплюнул скорлупу. Директор Хуан имел в виду, что не стоит поднимать шум». Сяо Джан бросил на него тяжелый взгляд. «Хорошо. Позволь мне кое-что спросить», — сказал Сюэньзи. «Личинки, бабочки или яйца – неважно. Как тебе больше нравится? Вы не боитесь, что они распространятся в толпе?» «Невозможно. Украденные из управления яйца подверглись специальной обработке», — ответил Сяо Джан. «Они могут только паразитировать, но не размножаться. Когда умирают люди, умирают и бабочки». «Хорошо». «Раз они больше не заразны, значит, никакого вреда обществу уже не принесут. Что еще нужно расследовать?» – объявил Сюаньзы. Они были знакомы не первый день, и Сяо Джан знал, что доброго слова от этого человека не дождешься. На лбу у мужчины вздулись вены. Как ожидалось, Сюэньцзы снова заговорил. Люди, на которых паразитировали бабочки, продолжали жить и работать в мире и довольстве – А их друзья и семьи пребывали в неведении, что плохого в стабильной и размеренной жизни. Если этот случай действительно будет тщательно расследован, а затем обнаружится, что бабочками заражены 8000 человек, что вы будете делать? Что все мы будем делать? Может у нас есть личный крематорий? Старина Сяо. Управление по контролю за аномалиями – это учреждение, призванное поддерживать безопасность и стабильность в обществе, а не сеять панику среди населения. Так же, как и наш отдел восстановления. Мы подтираем задницы. Независимо от того, насколько грязная эта задница, мы должны использовать мягкую туалетную бумагу. Если будем пользоваться наждачкой, это может плохо кончиться». У его языка, казалось, была какая-то особая, независимая от других способность. Он говорил и в то же время раскалывал орехи. Сяо Джен и раньше знал о том, что этот парень – самая настоящая уличная шпана, лишенная всякой морали. Но он никак не ожидал, что у Сюэньзы, к тому же, отсутствуют всякие границы. Стоило ему только услышать слова «подтирание задниц», как у него едва не подскочило давление. Спылив, он поднялся и выхватил у юноши тарелку с орехами. «Ты можешь разговаривать на человеческом языке? Хватит грызь семечки, ты попугай!» Но Сюаньзы пребывал в стабильном настроении и не разделял его беспокойство. Красная линия 15 человек – это самая настоящая круговая порука. Большинство из тех, кто использовал призрачную бабочку для сокрытия количества смертей и раненых, на самом деле были эгоистами. Но я верю, что среди них были и те, кто действительно стремился защитить своих братьев. Теперь им придется вернуться назад и копнуть еще глубже. Есть люди, у которых все еще осталась совесть, например, ты. Но откуда вам знать, что этот никчемный старик не использовал вас? Сяо Джен замолчал. Неужели он действительно не понимал значение слов директора Хуана? Как такое было возможно? Сяо Чжан проработал в управлении столько лет, даже если порой в его мозгах недоставало извилин, он отнюдь не был одним из этих симпатичных, наивных юношей. Сюэнь был его другом, но это была в высшей степени роковая дружба. Когда они разговаривали, Сюаньзы никогда не боялся обидеть его. Всего несколькими словами этот юноша избавил его от лицемерного самообмана. Бесстыдно обнаженная совесть Сяо Джена была выставлена на всеобщее обозрение. Тогда, если... если жизнь выживших напрасна, то те, кто погиб, умерли зря? Сюаньзы был добр снаружи, но холоден внутри. Выслушав сбивчивое предположение Сяо Джена, он безразлично подумал. «Разве это не обычное дело?» С помощью тарелки ядовитого куриного бульона он, наконец, отослал растерянного Сяо-Джена прочь. Примечание переводчика. Ядовитый куриный бульон. Обычно так называют вирусные статьи, написанные с целью приобретения прибыли и замаскированные под приятный контент. Затем он поднялся и не спеша приготовил себе обед из трех блюд и суп. Наевшись и напившись, Он взял свой окровавленный меч, который так и не смог ничем оттереть, и направился в кабинет. Отложив меч в сторону, он надел перчатки и осторожно открыл маленькую коробочку, достав оттуда стопку бамбуковых дощечек. Эти бамбуковые дощечки он привез из древнего города, сокрытого в глубине долины Чиюань. Говорят, что это были части древней книги, которые собирали еще его предки. Из-за неправильного хранения защитные символы на них давно стерлись, а сами дощечки почти сгнили. Исходя из всего этого, Сюэньзи мог сделать вывод лишь о том, что в их доме случилась беда. Среди 35 его предшественников любой, кто не был неудачником, должен был знать, как правильно создавать резервные копии тех вещей, которые было сложно сохранить. В этот раз его визит в Чиюань был недолгим. Во-первых, у него было не так много времени, во-вторых, он был абсолютно здоров, а значит, нужно было возвращаться на работу. Но когда стоявшая рядом с алтарем каменная стела внезапно треснула, юноша тотчас потянулся, чтобы придержать ее. Вот только он не успел, стела тут же разлетелась на куски». Когда это произошло, первой реакцией Сюэньзы была вовсе не мысль о том, что нужно починить алтарь. Это была какая-то невыразимая паника. Похоже, его эндокринная система дала сбой. Внезапно его организм выделил целый набор гормонов, отвечающих за чувство страха. В его сознании всплыл голос, призывавший его бежать оттуда как можно скорее. Казалось, что если он задержится в Чи Юань, то непременно случится еще одна катастрофа. Сюэнь успел лишь попросить Дао И разыскать в куче древних книг те, что были связаны с бедствиями и мечом судьбы, после чего немедленно сбежал оттуда. Прошло уже три дня с тех пор, как он вернулся в Юнань. Все формальности при вступлении в должность были соблюдены – и теперь он имел полное представление о том, как управлять отделом. Сюэньзи оставалось только найти способ, как оттереть свой меч от крови и вернуть его обратно в позвоночник, так как он начал замечать, что чем дольше они с клинком находились в порознь, тем больше он не находил себе места. Вот уже три дня и две ночи Сюэньзи так сильно нервничал, что даже не мог спать без этого меча. Если во сне он случайно разжимал руку, то через пару секунд обязательно просыпался. В общей сложности за прошлую ночь он проснулся более двадцати раз. Стоило ему только закрыть глаза и погрузиться в сон, как у него тут же случался нервный срыв. Братец меч, Сюэнзы погладил лезвие пальцами, успокаивая свой разум холодными прикосновениями. «Да что же с тобой такое?» Но Шэн Линь Юань, по которому юноша постоянно постукивал, не хотел его видеть. Он оглядел кабинет, но так и не нашел в нем ничего серьезного. Вместо этого он увидел висевший на стене хрустальный шкаф. Внутри аккуратными рядами были расставлены скульптурные куклы каких-то злодеев. Все они были похожи между собой и не имели никаких следов присутствия духовной силы. Похоже, это были просто игрушки. Шэн Линь Юань подумал. Этот негодный ребенок что, все еще не отучен от груди? Зарядившись от меча на некоторое время, Сюэнь Цзы аккуратно положил клинок рядом с кукольным шкафом и принялся проверять информацию. Хотя Дао И был надежным и верным, он был уже слишком стар. Иногда он терялся и часто все забывал. Сюэньзи подозревал, что он просто нашел все книги, содержавшие слова «злой дух», независимо от того, были ли то оригиналы или копии. Древние рукописи были не слишком ему понятны. Почерк казался расплывчатым. Сюэньзи приходилось держать под рукой словарь и постоянно обращаться к нему. Дело двигалось крайне медленно. Дунчуань Книга шаманов. Не похож на...» Сюэнзы отложил бамбуковую дощечку в сторону. Концентрация и изгнание злых духов. Похоже на какое-то руководство, это не то. Легенда о демоническом камне, что за бардак? В последнее время он плохо спал и только что поел. Конечно, это никак не способствовало расследованию. Посидев над всем этим еще какое-то время... Сюэньцзы лишь обнаружил, что символы на дощечках становились все более и более размытыми, а его веки – все более и более тяжелыми. По неосторожности он так и не дошел до подушки, уснув прямо на словаре. Вокруг него была темнота. Сюэньцзы понял, что это сон. Он всегда чувствовал эти осознанные сновидения. Должно быть, прочитанное о чем-то ему напомнило – Вместо того, чтобы пытаться вырваться, он решил пойти дальше и посмотреть, что ждет его впереди. Внезапно он словно на что-то наткнулся. Сюэньцзи щелкнул пальцами, и на его ладони вспыхнул маленький огонек. Юноша увидел перед собой огромные железные ворота. Прямо на дверях висела красная бумажная печать. Печать заставила его вспомнить о разбившемся кольце. Поверхность железных ворот была неровной, будто испещренная какими-то отметинами. Сюэньзы с любопытством поднес огонек поближе к одному из выпуклых следов. Пламя озарило пространство перед ним, и юноша вздрогнул. То был вовсе не рельеф, это был четкий отпечаток руки. Сюаньзы инстинктивно отступил на пару шагов назад и увидел, что вся поверхность железа была полностью покрыта следами ладоней, отпечатками ног и вмятинами от ударов, словно это сделал тот, кто был некогда заперт здесь. Этот кто-то всем телом бросался на ворота, пытаясь прорваться. В это время что-то с силой ударилось о двери. Пламя в руках Сюаньзы задрожало и погасло. В темноте все еще раздавался грохот, глухой и безумный, от которого кровь стыла в жилах. Волосы на затылке Сюань Цзы стали дыбом. Но, как ни странно, даже охваченный паникой он все еще не мог развернуться и убежать. Ворота манили его, как черная дыра. Юноша не удержался и потянулся к ним. но едва его пальцы коснулись железных дверей, как в ушах Сюэньцзы раздался резкий звон. Ослепительный свет ворвался в его кошмар, и сознание юноши тут же покинуло его. В момент своего пробуждения он услышал стук, смешанный с болезненным схрипом. «Ваше Величество!» Сюэньцзы проснулся в холодном поту. В течение первых двух секунд его разум был абсолютно пуст, прежде чем он понял, что это звонил его мобильный телефон. Потерев отдавленную словарем щеку, он отрыгнул и, наконец, ответил на звонок. «Директор Сяо, вы смирились с неудачей? Или будут какие-то новые указания?» «Что-то не так с мальчиком», – прервал его Сяо Джен. «Он, вероятно, может быть заразен».